Глава 33. Бездна с ним. Принц, переставший быть инкогнито. Рит вряд ли сумел бы назвать, что именно его разбудило. Недалеко то ли хлопнула дверь, то ли ворон так усердно размахался крыльями во сне. Он непроизвольно поморщился, когда вспомнил, как бесславно провел остаток вечера. Чуть не продемонстрировал Доу, что властный некромант, Почти ровесник Вивьен. По меркам демонов, разумеется. А еще человеческого профессора отличали гигантские графитовые крылья. Вот же бездна. Однако к досаде примешивалась тревога. Он заставил себя перестать злиться, прислушался к ощущениям. Все дело в том, что он больше не фиксировал аномальные фиолетовые волны своего поводыря. Это было бы возможно. если бы Вивьен вдруг покинула Веринею. То есть, абсолютно невозможно. В те короткие промежутки времени, когда девушка не пыталась его убить, спасти или и то, и другое одновременно, Рид пытался анализировать. Выходило, что он сам тянулся к ее необычной магии, хотя источник был от него скрыт. Зря он считал решение преподавать Высшей Академии Благородных Чар Таким уж спонтанным, хотя логика диктовала спрятаться еще дальше. Например, уродичей с белоснежными крылами Рядом с Вивьен не существовало ни судьбы, ни рока. Настоящая вершилась здесь и сейчас, среди ее переменчивых энергетических потоков. Он чуть не рассмеялся, когда вспомнил озадаченное выражение на лице смертушки Марины. Наиболее вероятное, почти предопределенное будущее менялось у нее на глазах. Сейчас привычный фиолетовый эфир как будто испарился. Но ведь как только он познакомился с бесовкой, то стал еще чувствительнее к ее чарам. Научился определять, как далеко она находится, включая минуты, когда ее магия дремала. К несчастью для Академии, довольно редкие. Фаланга мизинца, на котором он пробовал носить мамино кольцо, неприятно заныло. Еще одно предупреждение. Но Рит и без него разволновался достаточно, чтобы запустить сканирование на прорехи. Любого гостя, пожалуй, он через разрешенный проход, демон засёк бы сразу по пробуждении. Через секунду он вылетел из кровати в самой нелепой пижаме из арсенала Захария, сопровождаемый громким карканьем. «Он здесь! Берегись! Он здесь!» Проснулся ворон или нет, это уже мало на что влияло. Повыдергать ему перья за свой нелепый наряд Рит не успевал. Вот и получилось, что перед владыкой ада он предстал в черной шелковой сорочке в таких же брюках. Это было бы прилично, если бы не отвратительный банановый принт. Пижама пестрела. ярко-желтыми бананами с наполовину снятой кожурой. Сатаниил аж крякнул, когда увидел принца в таком виде после многих лет разлуки. Впрочем, Риду было не до церемоний. Он молниеносно оборвал завершающее заклинание Вивьен, вытянув из него зеленую нить. Признак того, что девушка находилась в сомном булическом состоянии. И дернув за нее. Взгляд у малышки оставался осознанным, Она в ужасе, но сопротивляться не прекратила, определил он. Сколько раз Чедвик становился свидетелем, как могучие демоны в обществе Сатаниила превращались в перепуганных кроликов. Вивьен же запугать практически невозможно. Безумие и отвага. Надо будет предложить ей девиз на ленточку над камином. Если, конечно, девочка доживет до того момента, когда заведет собственный дом, камин, и развесит над ним послание для потомков. «Перестань выполнять приказы этого господина и вернись в мое распоряжение!» Рявкнул Рид, словно они втроем стояли на плацу. Он не слишком верил, что освободить ее так просто. Однако ее потоки, от волнения сменившие цвет на лиловый, сразу пришли в движение. Завертелись по кабинету, Переворачивая папки, которые бережно никто не трогал ни первый год. Сама Вивьен тут же очутилась за его спиной, вызывающе выставив оттуда хвост. Ну что за особа? Быстрее проткнет ему ногу, чем впечатлит владыку демонов. Но Сатаниил неожиданно раскашлялся. Приступ заставил его побледнеть, буквально почернеть всем светлым ликом. Он не прекращал гневно вертеть глазами. «Невероятный эффект. Ты усиливаешь ее рит, хотя она и без тебя вполне хороша», протянул падший ангел, когда наконец смог говорить. А кто дал право распоряжаться тем, что тебе не принадлежит?» «Каждая ускользающая обязана встать на службу вечному пламени». И не во власти принца отменять мои распоряжения. Он все-таки счел нужным пояснить, давая понять, что воля второго принца все же имела значение в аду. Речь о безопасности наших миров. Вам обоим пора повзрослеть. Рит услышал, как Вивьен за ним тихонько ухнула. Видимо, сообразила, что от владыки им так просто не отделаться. «Между нами связь». Она защищает меня, я отвечаю за нее. Я не отдам своего вассала. Вивьен де Твист служит мне. И если есть вопросы, то это не к ней. Я сам отвечу на них. Хвост девушки обвился вокруг его голени, а она прижалась лицом к его спине и покачала головой, не соглашаясь с этими доводами. «Ты так долго бегал от своих братьев и ради девушки готов встречу. Я восхищался тобой, как разрушителем. Открываешься с новой стороны. Заходи. Дорогу ты знаешь». Неожиданно легко согласился с Ридом Сатаниил. Рид обернулся к Вивьен, которая тряслась всем телом. «Нет», – прошептала она. «Это обман». «Не ходи. Я бы попробовала натравить на него его же псов, или кто там делит с ним кров?» «Меня не будет несколько дней. Действительно скопились вопросы, которые в моё отсутствие разобрать невозможно». Успокаивал её Рид. Захарий всё объяснит. Доверяй Синклеру и избегай по возможности Фарадея. «Декан Син – нормальный мужик». но его внимание не концентрируется на предмете дольше пяти минут. Поняв, что отговорить его нельзя, Вивьена выпрямилась и заявила, больше обращаясь к Сатаниилу, чем к Чедвику. «Если через три дня, профессор, у вас не будет, то я иду за вами». Только тут Рит сообразил, что все это время они стояли, взявшись за руки. Он сжал ее кисть, а потом поднес к губам, и поцеловал кончики пальцев вместо ответа. «Какие смешные оба!» притворно вздохнулся Сатаниил. «И почему бы не поверить в мою искреннюю заботу?»